Аудиокниги клуб представляет Ли Брэкет, Брэкет. Тени Бесчисленное множество лет в мире маленькой голубой звезды не появлялось ни малейшего признака звука или ощущения человека. И вот теперь, без всякого предупреждения, в воздухе снова возникло нечто знакомое колебание, тонкая пульсация, которые могли означать только один вид жизни. Тени почувствовали его. Тени, которые ждали так долго и терпеливо, Они зашевелились среди разрушенных стен. Они выпрямились и встрехнулись, и между ними пробежал беззвучный шёпот, жаждущий шёпот, нистовый и нетерпеливый. Человек, человек, вернулся человек. Корабль галактической службы лежал на обширном равнине, окаймлённой с одной стороны низкими горами, а с другой волнистым поясом лесов. По равнине протекала речка, ее берега взросли густой травой. Но ничто не нарушало однообразие, и ни малейшие следы не напоминали, что когда-то здесь было по-другому. Вдыхая теплый воздух, Хаббард зарыл ноги в почву, темную и плодородную. Он широко улыбался. — Что-то тут есть, — сказал он. — Довольно приятный мир. Ей-богу, приятный. Он был молод. Его специальностью была антропология, и он впервые совершил путешествие в космос. Для него звезды еще светели ярко. Барриер смотрел на него с завистью, смешанной с печалью. Он ничего не говорил. Взгляд его блуждал по долине и лесу, изучал небо. Подозрительный, тяжелый взгляд. По возрасту он годился Хаббарду в отцы и ощущал каждый свой год. Он чувствовал себя в предавленным и поколеченным этими годами. Конечно, краски совершенно другие, продолжал Хаберт. Но это ничего, пожить бы тут немного под этим голубым солнцем. Глядишь, и люди начнут считать, что это естественно. Какие ещё люди? проворчал Барьер. Ну, появятся же люди, которые станут тут жить. Хаберт внезапно засмеялся. Что это с вами? Наконец-то мы нашли такой прекрасный мир, а вы мрачны, будто это просто скопление мёртвых скал. сдаётся мне, медленно возразил барьер, что я повидал слишком много скоплений мёртвых скал и слишком много прекрасных миров, чтобы он осёкся. В разговорах не было смысла. В самом деле, болтать даже неуместно. Если ему больше не нравится его дело, можно отправиться на землю и остаться там. А звёзды предоставить молодым, которые ещё не потеряли веру в них. Горы, равнины и лес были очень спокойны в это яркое голубое утро. Ни одно крыло не разрезало свежий воздух, ни одна лапа не шуршала в перепутанных травах, ни звука не слышалось среди невидимых деревьев. Он беспокойно суетился на одном месте, как старая гончая, которая чует опасность в предполагаемой игре. Это была работа барьера. Его наука — старейшая наука человечества. Рискнуть отправиться в чужие миры, ощутить неизведанное, увидеть невиданное и выжить. Он стоял во главе земного исследовательского отряда и был экспертом по исследованиям и разведке. Он был им всю жизнь. Слишком долго. — Хотелось бы мне, чтобы Кендалл уже вернулся, — сказал Хаббард. — Не терпится начать. Что вы надеетесь найти? Откуда я знаю? В этом-то и прелесть. Но должна же быть какая-нибудь жизнь в мире подобном этому. Человеческая жизнь. Почему бы и нет? Снова Бария что-то буркнул и снова ничего не ответил. Они ждали. Другие разбрелись по равнине и берегу реки, чтобы взять пробы почвы, скал, воды и растений. Они были вооружены и держались недалеко от корабля. Измерив солнечную радиацию, состав атмосферы, гравитацию и еще миллион с небольшим всяких показателей, делающих мир приемлемым или неприемлемым для землян, технические приборы классифицировали планету как земной тип А, и корабль, соответственно, правилам разведки, приземлился, чтобы определить условия на поверхности. Насколько можно было судить, они оказались благоприятными. Барриер суетился, вслушиваясь в тишину. Немного спустя высоко в высоком небе показалось пятно. Приближаясь, оно издавало тонкое жужжание и постепенно превратилось в геликоптер, который сел возле корабля точно к омар рядом с акулой. Оттуда вышел Кендел со своим разведчиком и оператором. Барриру устремился к ним. Что вы нашли? Всё то же самое, ответил Кендел. Ничего особенного, кроме он заколебался Кроме чего? Там что-то непонятное за лесом. Мне показалось, похоже на городские развалины. "Вон что?" воскликнул Хаберт. Кендел пожал плечами. "Ребята говорят, просто скопление скал, заросло лесом. Не знаю, можете решать сами, когда снимки увидите". С равнины из берега реки прибежали люди. Все они были молоды как Хаберт. Пожилыми были только Капитан, заведующий техническим оборудованием, двое учёных, да Барьер. Загудели возбуждённые голоса, все говорили одновременно. Земной корабль совершил не так-то много посадок, и со времени последней прошло немало. Исследователи напоминали подростков, освободившихся из школьного заключения, возбуждённых и гордых тем, что обнаружено. Барьер прошёл с ними в главный салон корабля. Автоматически проявленный фильм зарядили в проектор, погасели свет. Маленький экран ожил. Все с неослабивающим интересом наблюдали панораму в естественных красках. Было похоже и не похоже на землю. При ближайшем рассмотрении лесные деревья оказывались вовсе не деревьями, а чудовищно громадными цветками с толстыми будто стволы деревьев, стеблями, украшенными великолепными невиданными соцветиями. Барьер разглядел нечто вроде бабочки или парящего в воздухе лепестка. Все остальные предметы были неподвижны. "Обнаружено ли какие-нибудь признаки фауны?" спросил он. "Нет", капитан покачал головой. Хаберт нетерпеливо возразил. "Может их вертолёт спугнул? Перепуганные существа бегут", сказал Барьер. "А тут никто не бежит". Хабер тихо выругался. А Баррер улыбнулся. «Хаббарду необходимо открыть тут жизнь, и точка. У него почти не было возможности применить свою антропологию, а путешествие подходит к концу. Он прямо-таки настаивал, что здесь должны быть животные. Ведь без них, вероятно, не было бы и людей». «Вот», — сказал Кендалл и поднял руку. Фильм остановился на кадре с изображением зарослей цветов деревьев и вьющихся растений. Заросли боляри реже обычного леса. Местами среди беспорядочной растительности торчали груды и грядки камней. Вот о чём я говорил. Кендал снова поднял руку. Изображение вращалось, повторяя широкие низкие круги вертолёта над местностью. Я уже поближе подобрался, и то не мог разглядеть, что это такое. Вмешалось ещё двое. Эйкен, межпланетный археолог, С большим сомнением допускал, что это может быть городом. Кайфрий геолог утверждал, что с таким же успехом это может быть естественным скалообразованием. "Это безусловно напоминает город", сказал Хаберт, дрожа от возбуждения. "Взгляните сюда, посмотрите, какие правильные линии, совсем как улицы, а дома по обе стороны обрушились. А вы как думаете, барьер?" спросил капитан Верлен. — Не могу судить по съемкам, сэр. Надо бы мне осмотреть эти камешки. — Что ж, — сказал Верлин, — осмотр может решить вопрос. Начните с этой местности. Кристофен, заведующий техническим оборудованием, в волнении закивал. — Если окажется, что это развалины, Барриер уж постарается выяснить, кто их населял и что с этими жителями случилось. — Хорошо. Барриер встал. — Двинемся. — Двинемся. С ними пошли семеро из его группы. Все как Хабард, молодые специалисты, привычные к тяжёлым физическим условиям и натренированные в обращении с огнестрельным оружием. Были там Эйкена и Кефри, и ещё Морис, которому был поручен портативный передатчик. Барьер посоветовался с Кенделом, что взять с собой, и все начали собираться. Через четверть часа они уже шагали по равнине. Барьер переживал приступ ностальгии, острый как физическая боль. Он тосковал по тем дням, когда был зелен и нетерпелив, когда ему, как и остальным, хотелось скорее покинуть корабль, который он ненавидел, и отправиться к непересечённым горизонтам новых миров, когда он был полон трепещущих фантазий и надежд. Сначала иссякла надежда, потом фантазия. Разглядывая яркий пейзаж Прекрасный, несмотря на неземные краски, он поймал себя на том, что больше всего на свете хотел бы оказаться в знакомом ему баре в Лос-Анджелесе, быть беззаботным, не размышлять о значимых признаках или о чужих формах листьев и совершенно забыть мрачное сознание личной вины, которое с годами росло в нём. Энтомолог Шмидт болтал с зоологом Гордоном, специалистом по редким червям и насекомым. Хаббард и Эйкен созерцали город. Они уже называли его так. Высокие травы со свистом хлистали по ботинкам. Дул легкий ветерок, солнце приятно согревало. Но никакие живые существа, кроме их восьмерых, не вторглись в эту местность и не наслаждались благодатью. Барриеру не нравилась тишина. Она была так неестественно в опьяняющей радостной обстановке. Глаза его бегали в Серые глаза на лице с потрёпанной кожей, глаза, окружённые сетью морщин, образовавшихся от постоянного прищуривания на свет многочисленных чужих солнц. Долгое время глаза эти не видели ничего, а потом они стали всё больше и больше сужаться и приглядываться к узкому сектору слева. Барьер поднял руку, и колонна остановилась. Там, сказал он, Видите эти тени? Все стали всматриваться. Это тени от облаков, Хаберт рассмеялся. Никаких облаков нет, отрезал Барьер. Значит, это ветер колышет траву. Он с подлобья поглядел на Барьер. Какая разница, от чего они? Это не только тени. Барьер тяжело произнёс, обращаясь ко всем. Будьте любезны, вспомните, что вы не на земле. В незнакомом мире всё, даже тени, даже листья травы могут быть живыми и приносить смерть. Земляне пристально смотрели на него, умные, непонимающие, пытавшиеся не показать, что они считают его смешным с такой ерундой. Он знал, что они ощущают себя закалёнными ветеранами звёздных миров, обладающими опытом трёх-четырёх посадок на планеты. На такие где встречались только нормально опасные формы жизни. На миг он заставил их почувствовать то, что повидал сам — скрытые враждебные силы, которые ненавидят человека. Он снова повел их. Люди уже забыли о тенях, но он помнил. Казалось, их множество. Но можно ли сосчитать тени? Крохотными пятнышками тьмы они порхали невдалеке, теряясь в качающихся травах и трудно различимые против яркого солнца но они там были они будто бежали параллельно людям они были похожи на обычные тени и барьер не подумал бы о них ничего плохого но он привык что тень должно что-то отбрасывать а здесь не было ничего такого даже крошечного облачка или птичьего крыла земляне шагали по прекрасные пустынные молчаливые равнине А потом барьер дал команду остановиться. Подошли к ручью, который впадал в реку, прокладывая русло в почве равнины. Кофрин немедленно снял срез с пологого берега и начал изучать отложение угольной почвы, песка и глины. Гордон последовал его примеру, бегая взад-вперёд по воде у самого берега. Он пришёл в сильное волнение, обнаружив отвратительное крохотное существо, похожее на пурпурную креветку. Другое существо, возможно, змея или угорь, выползло и заскользило между мокрыми камнями. Хаберт прямо плесал. Я же говорил, что здесь есть жизнь. Я этого вовсе не отрицал. Мягко заметил барьер. Он смотрел вверх по течению. Тени сгруппировались, перескакивая через русло. Они не подходили близко, но наблюдали. Он не мог в этом убедиться собственными глазами, потому что улавливал всего лишь бесформенные комочки мрака. Но каждым нервом, каждой порой покалывающей кожи, он чувствовал, что они наблюдают. Есть что-то неприятное в наблюдении теней. Внезапно Кафре начал рыть мягкую землю в середине берега, как терьер. Вскоре он поднял в руке предмет напоминающе почерневшую сломанную палку с узловатым концом. Он вручил предмет Гордану, тот пронзительно вскрикнул и громко позвал Барьер. "Это кость", определил Барьер. "Я бы сказал, нога крупного оленя или мелкой лошади". "Понятно, они похожи". Хаберт был совершенно вне себя. Позвоночное. Это же доказательство, что эволюция здесь шла практически по тому же пути, что на Земле. Он огляделся, будто ожидая увидеть, как где-то среди скал материализуется человек. Какого возраста эта кость? спросил барьер Гордона. Гордон покачал головой. Она очень долго пролежала в земле. Что вы скажете, кафи? Кафи скосил глаза на берег. Судя по глубине залегания современного поверхностного слоя, я сказал бы 5-6 столетий, а может и больше. Это, конечно, только догадка. Многие факторы трудно датировать. Другими словами, сказал барьер, долгое время. Он хмуро посмотрел на древнюю кость, потом на пустынный ландшафт. Морис передал на корабль сообщение о находке. Двинулись дальше. Тени не отставали. Теперь группу отделяла от корабля несколько миль плоской, поросшей травой местности. Корабль лежал, тускло поблескивая в голубом освещении, точно олеве Афан на отдыхе. Передний край леса, одинокие купы деревьев, небольшие грузди гигантских цветов и таких же высоких папоротников поднимались вокруг людей, постепенно загораживая и равнину, и небо. И вот группа вступила в темный голубой полумрак, наполненный яркими спектрами цветов. Сначала шли медленно, остерегаясь опасных растений. Очевидно, таковых не было. Ботаник Хансон на каждом шагу издавал изумлённые возгласы. Шмидт вострегался гигантскими бабочками и бесчисленными насекомыми, которые ползали, летали, тихонько жужжали. Гордон и Хаберт внимательно приглядывались ко всему, но ничего для себя не могли обнаружить. Барриер шел впереди крупными бесшумными шагами, как индеец. Взгляд его был беспокоен, нервы на пределе. В лесу было очень славно. Над головами покачивались цветы разной окраски. Барриер подумал, что это похоже на осад на дне морском. Прогалины были наполнены голубизной, точно там протекала тихая вода. По земле начали стелиться клочки тумана. В одно время барьеру показалось, что от тени отделались. Потом снова увидел, как они скользнули между грубыми бледными стволами стеблями цветов. Тени изменили форму. Теперь они окружили людей кольцом. Подвинулись ближе, гораздо ближе. Барьер приказал всем сгруппироваться. Он показал на тени, теперь люди не могли от них отмахнуться. «Дайте-ка мне поговорить с кораблем», — сказал Барриер, и Моррис включил передатчик. Несколько раз повторил позывные, потом покачал головой. «Очень жаль», — сказал он нервно. «Связи у меня нет, помехи и довольно сильные». Барриер взглянул на тени. Не в них ли причина? Возможно, они же не были твердой материей. Электронные заряды их тел — вполне могли препятствовать слабой радиосвязи. Он подумал, не повернуть ли назад. Они находились на равном расстоянии от корабля и от места предполагаемой разведки. Если тени замышляют недоброе, их не остановить, даже если повернуть назад. До корабля далеко. Кроме того, у барьера приказ, и если эти тени — местная форма жизни, их необходимо исследовать». Тени ещё не совершили ни одного враждебного действия. Могут ли те не повредить людям? Враждебны ли они? Если и так, как с ними бороться? Туман сгущался. Наверное, они приближаются к болотистой местности, хотя ничего подобного он не заметил на плёнке Кендала. В голубых прогалинах висели тонкие кольца и обрывки дымки. Каждая капля блестила как алмаз, профильтрованный в солнечном свете. Лёгкий ветерок нежно раскачивал их. Это были не те туманы, которые несут лихорадку. Барьер забыл о них, снова сосредоточив всё внимание на тенях. За последние несколько минут они ещё плотнее сомкнули кольцо и оказались всего в нескольких футах от людей. Они скользили и скользили вокруг, абсолютно молча. в нервные пляски теперь за ними наблюдали уже все хаберт спросил барьера и в голосе его звучал страх что же это такое что им нужно это только тени раздражённо ответил барьер какая разница что им нужно затем приказал остальным держаться всем вместе если будет плохо вернёмся но чтобы не случилось не разбегайтесь иначе никто вам не поможет». Двинулись дальше, пристально глядя вокруг и наступая друг к другу на пятки. Тени все покачивались и плясали. Совершенно неожиданно вскрикнул Шмидт, вскинул сердито шипящий пистолет. Снова и снова он палил в сгустки темноты, а они не отступали. «Они коснулись меня!» — он весь дрожал. «Они коснулись меня!» Он бросился бежать, но не тут-то было. В конце теней не особенно разбежишься. Барьер поймал его за руку. "Заткнитесь", закричал он. "Заткнитесь!" Шмидт застыл, весь дрожа. "Оно холодное, холодное как смерть. Вы же не умерли, правда?" "Нет. И не ранены." "Я нет. Так заткнитесь." Барьер посмотрел на Шмитта, на остальных. Пусть только один из вас запаникует, я его пристукну. Он и сам испугался. Страшно испугался. Но сказал, пока что они нам ничего не сделали. Наверное, они ничего и не могут. Так подождем же. Сдаться мы успеем. Молодые люди глотнули воздуха, вытянулись в прямую линию и за всех сил постарались забыть о тенях. Шмидт так и трясться на ходу. Барриеру хотелось бы услышать в лесу какие-нибудь звуки — писк, рычание, рев, хоть что-то, выдающее присутствие теплокровных существ. Но ничего подобного. Даже следы их собственных ног сразу становились мертвыми в мягкой почве. Ярко сверкая, спустился туман. Чужое солнце заволоклось дымкой, тени все подкрадывались и льнули к людям. Подстроился по щекам, выступал пятнами на тренировочных костюмах хаберт облизнул губы и спросил далеко ещё идти милью другую барьеру хотелось чтобы туман рассеялся он чувствовал себя так будто его захлопнули в ловушку и он задыхается его тревожила трясина сводил с ума голубой свет он вспомнил честное жёлтое сияние своего солнца и изумился какое безумие посылает людей на края галактики в поисках иных солнц. Вдруг он споткнулся и поглядел вниз. Сначала показалось, ему помешал круглый камень, наполовину скрытый в куче опавших лепестков. Потом он понял, что ошибся. Он наклонился, поднял этот предмет и протянул Хаббарду. «Вы искали человека», — сказал он. Хаббард похлопал себя по бокам и Он уставился на предмет в руке барьера, остальные смотрели через его плечо, а предмет скалился на них обнажённой линией зубов. Хаберт протянул руку и взял его. "Очень стар", определил он. "Равесник той кости", он указал на атрофию Гордона. "Когда-то здесь были люди и животные", испуганно произнёс Шмидт. "Теперь не осталось никого, они погибли". Я уверен, что их убили. Он пристально уставился на тени. Превосходное рассуждение для учёного, барьер выругался. А я-то думал, что вас учили не делать скороспелых выводов. Хаберт пробормотал. Барьер прав. Он взглянул на череп и едва не задрожал. Пойдёмте же, я хочу видеть эти развалины. Пошли дальше, держась ближе друг к другу, соприкасаясь плечами. Тوام делался всё интенсивнее и тяжелее. Люди обливались потом, в отчаянии игнорируя тени. Без всякого предупреждения тени прыгнули. Кто-то из людей коротко вскрикнул. Наступила тишина, затем послышались ужасные звуки, точно кто-то задыхался. Череп выпал из рук Хаберта и покатился, усмехаясь своим мудрым оскалом. Барри раскачивался на месте в негодовании, вцепившись руками в собственные бока. Он видел остальных, смутно различал их сквозь дымку тенеистого мрака. Дымка эта висела в его глазах, а не перед телами людей. Кой-кто пытался обратиться в бегство, тени настигали их. Двое споткнулись и лежали на земле ничком. Очертания их стали нечёткими, как бы истёршимися. В глазах у них было безумие, как и в глазах барьера. Всё это произошло с потрясающей быстротой, совершенно бесшумно. Жуткий холод внезапно пронизал их, появилось отвратительное ощущение чего-то постороннего, вторгшегося в мозг и тело, подхватившего их изнутри. Это находилось у него внутри. Тень жила в нём. Её ледяная субстанция проникла в его тёплую и живую плоть. Её чуждый, непроницаемый интеллект плотно сцепился с его сознанием, и она трясла его, вела его, и он скоро умрёт. Они погибли, и люди, и животные. И я знаю, кто их убил. Шмидт и сейчас, погружаясь в туман, унося в своём теле жуткое вторгшееся существо и тени, целая куча их Все еще беспорядочно носились вокруг, но не все люди остались на месте. Некоторые отправились вслед за Шмидтом. Бариер забыл о приказе, о своей гордости, о должности. Слепой чёрный ужас одолел его, и он побежал. Он пытался обогнать то существо, которое его держало, вытрясти его наружу, совсем от него избавиться и бежать дальше по этому отвратительному миру, освещённому голубым, но не мог. то существо стало его частью. Ему от него не избавиться, пока он не умрёт. Он начался сквозь молчаливый лес, через окутанные туманом кивающие цветы, и ничего и никого не было, кроме него самого и кошмара, который жил в его теле, и темноты окружающего воздуха. Несколько раз он падал, но что-то поднимало его и снова устремляло вперёд. Он потерял из виду остальных, и о них почти забыл. Позже, когда он уже был далеко впереди, то услышал крик и понял, что кто-то умирает, но ему было всё равно. Его сознание растворилось в тени. Наконец он смутно осознал, что туман рассеялся, а он спотыкаясь бредёт по земле, которая некогда была расчищена, а теперь заросла, хотя и не так густо, как лес. Он спотыкался среди камней, ощупью карабкался на холмы, откуда можно было разглядеть беспорядочно нависшие глыбы, пересекало открытое пространство. Ноги наткнулись на что-то по звуку напоминающее сухие палки. Он поглядел вниз и увидел, что это не палки, а человеческие кости. Он всхлипнул и повернул голову, вглядываясь в небольшую группу теней, колеблющихся у его ног. "Вы что? Очи ли те дожидаетесь?" заорал он на них. Вернее, пытался заорать, но только хриплый шёпот вырывался наружу. Его лицо, потемневшее и покрывшееся странными пятнами, исказилось бессмысленной маской ярости. Он нагнулся, подобрал с земли старые обнажённые кости и швырнул в тени, ругаясь и всхлипывая, а потом опять пустился бежать. Сделал пять шагов, 10, через открытое пространство, потрескивающее под ногами. И на пути его вырос пригорок, слишком высокий, чтобы на него взобраться, и слишком большой, чтобы обобежать кругом. Барьер споткнулся и ударился о каменный выступ между ползучими растениями. Упал. Тело его конвульсивно забилось и успокоилось. Он глядел на луну. Луна была красная и совсем небольшая, но очень близко. На ней виднелись горы и впадины, его воображение рисовало из рельефа картины: лицо с ёжившися кролик. горели звёзды. Он не знал их. Немного спустя взошла другая луна, побольше, бледно-зелёная. Он попытался представить себе картинки и на её поверхности. Совсем рядом кто-то застонал. Слабое любопытство заставило Барьера повернуть голову. Он увидел человека. Тот лежал, скорчившись, прижав колени к груди, руки сомкнулись у него над головой. Ему показалось, человек знаком ему. Он тщательно изучал видимую часть лица. Конечно, он его знает. Это же юный Хабард, который искал людей. Барьер вскочил, Он покрылся холодным потом, тело его задрожало, выпрямляясь при лунном свете. Он прислушивался к себе, ища внутри знакомую боль, моля о том, чтобы её не найти. Она исчезла. Тень ушла от него. Он ухватился за хабарду и увидел, что неестественная бледность сошла с его лица. Он потряс хабарда и прикрикнул на него, потом оглядел других людей, валявшихся на земле. 2-3-4 человека. Он перебегал от одного к другому, и они смотрели на него пустыми, испуганными глазами. Среди них не было Шмидта и Морица. Шестеро. Шестеро живых из восьми. И те не ушли из их тел. Одно короткое мгновение он надеялся. Потом поглядел через поле туда, где лежали кости, и уловил скопление тёмных пятен, скачущих среди острых рёбер. И россыпи берцовых костей стало почти смешно, а он-то лелеял надежду. Он вернулся к Хабаровду. Как вы сюда попали? спрашивал он, хлопая его по щекам. Не знаю, просто я бежал, ответил наконец Хабаровд и вздрогнул. О, господи, барьер. Эта штука во мне прямо как дым сквозь кусты душит, и такая холодная. Барьер отвесил ему новый шлепок. Где Шмидт и Морис? Не знаю. Барьер пошёл поднимать остальных. Никто точно не знал, как здесь очутился. Никто не знал, что произошло со Шмидтом и Морисом. Но Эйкен сказал: "Я видел Шмидта. Я пробежал мимо него. Он лежал на земле, то есть мне показалось, что это Шмидт. При нём на ремне был ящичек для коллекции. Шмидт был мёртв. «О да, никаких сомнений не может быть. Он умер». Он внезапно отвернулся и напрягся изо всех сил, стараясь, чтобы его вырвало. Барьер медленно произнес. «Значит, двоих наших они убили, а остальных завели сюда. Думаю, на досуге они захотят закончить работу. Вот оно как. У нас нет связи с кораблем, а Кендалл не пошлет искать нас до утра». и если мы будем еще живы к тому времени, что они сделают тогда?» Он поглядел в сторону теней. Никто не отвечал. «Интересно», — сказал Барриер после паузы. «Может, их отгонит костер?» Остальные уставились на него, потом кинулись собирать сухие ползучие стебли, траву, все, что горит. Разожгли костры вокруг того мешка, в который их поймали. Затаив дыхание, С надеждой ждали. Тени подкрались к пламени. Потом как бы, придя в восторг, начали порхать взад вперёд вокруг костра, резко перепрыгивая через пламя и проходя сквозь него. Кажется, они играли в пятнашки среди столбов дыма. Хаберт заплакал. Из леса выползал туман. Маленькая красная луна мерцала, а большая бледная зелёная Светило призрачным светом. Горели низкие костры, а тени плясали вокруг них. "Можно подумать, они такие славные, да?" зло сказал барьер. "Вроде бы резвятся". Пламя умирало, превращаясь в кучу золы. Некоторые тени начали делать пробные прыжки в сторону барьера и пяти оставшихся из его группы. "Кефри прошептал. По-моему, Они за нами гоняются. Тени нервно кидались к людям, потом назад, к пылающим красным углям. Разреженные руки тумана тянулись к ним сзади и суетились среди развалин, заслоняя оставшуюся луну. По мере того, как ослабевало освещение, тени двигались все быстрее и увереннее. Эйкен выкапывал корни ползучих растений, покрывавших пригорок. Вдруг он закричал «Перемь». Вот же дверной проём. Может, нам удастся залезть внутрь и там забаррикадироваться? Это от теней-то, усмеялся Барьер. Это лучше, чем ничего, сказал Хаберт. Всё лучше, чем просто на месте сидеть. Он стал пробираться к Эйкину, который скрылся, а остальные полезли за ним. Внезапно Барьер расхохотался. Они уставились на него, лица их округлились. Барьер выкрикнул свой смех. Нет, вы всё ещё не поняли. Всё ещё воображаете, будто можете удрать и спрятаться, защититься и в конце концов победить, ведь вы люди, а человек всегда побеждает. Ещё не научились, нет? Чему не научились? спросил Хаберт тихим чужим голосом. Барьер приглядывался к теням. Какой же прок так тогда мне с вами говорить? По меня полужизни ушло, пришлось облететь множество миров, чтобы узнать правду. Почему бы мне не оставить её при себе и не дать вам умереть счастливыми? Вдруг Хаберт прыгнул на него. Он был похож на разъярённого ребёнка, кипящего от сложной ярости, большая часть которой была страхом смерти. Барриер схватил его за запястье. Вы великий трус, взвизгнул Хаберт. Считается, будто бы вы нами руководите, Считается, будто вы должны показать нам, что делать, а вы сдаётесь. Он назвал Барьера нехорошим словом. Великий исследователь, храбрый руководитель к дьяволу. Вы просто старикашка, который в штаны наложил. Вернуться бы вам на землю, пусть бы вас заменил тот, кто может бороться. Барьер отстранил его, твёрдо, но без гнева. Хорошо, сказал он. Я вам объясню. Была тихая планета Земля. О, она пыталась стопнуть ногой ледниковый период, вулканы, чума, наводнения, засухи, голод, но мы держали её в руках. Однако другие миры упорнее. Рано или поздно они найдут способ. Мы незваные гости во вселенной. Не знаю уж почему. Может, потому что не хотим оставаться животными, которыми мы являемся, но вечно пытаемся претендовать на что-то другое. Мы любопытством нарушаем порядок, охотимся за звёздами, устраиваем неразбериху и сами же вопим при этом от боли. Не знаю, так ли. Знаю только, что нас ненавидят. Повсюду, где я побывал, где только есть человек, от него хотят так или иначе избавиться. Он глянул вверх на чужие звёзды. Теперь они потускнели от тумана, который накатился на них. Нас ненавидят. Тихо сказал он: "Их дети нас ненавидят. Враги у нас повсюду. Друзей нет нигде". Он вздохнул. "Вы правы, Хабард. Я старикашка, который наложил в штаны. Бегите же теперь и прячьтесь, а я пожелаю вам удачи. Не люблю нор". Теперь тени упорно тянулись к нему. Одна до него дотронулась. Её прикосновение было холодным, как кость, лежащая под открытым небом. Быстро, так быстро, что никто не мог его остановить, барьер повернулся и побежал сквозь ночь, точно олень. Он настиг их в расплох. Маленькие тёмные пятнышки, которые появились так близко от него, проскользнул мимо них вперёд, наступил на хрупкие кости. И тогда тени устремились за ним. Разворачиваясь веером, 3-4 из них помчались, стремясь догнать его. Он бежал чуть впереди. Он слышал, что Хабард громко зовёт его, но слов было не разобрать. Все силы он вложил в то, чтобы мчаться между нагромождениями развален, в объятия тумана, который полз по земле. Тени приближались. Но прыгнули не они, а туман. Туман накатился и схватил барьера Он проник в самую плоть, и барьер понял, что блестящие капельки вовсе не были туманом. Они были крохотными ячейками жизни, разделёнными и ощутимыми, собранные в огромные колонны облаков. И в ту же секунду барьер понял две вещи. В лесу туман не трогал ни его, ни других. И ещё туман полз за ним в разрушенный город против ветра. крохотной ячейке жизни, сверкающей драгоценными каплями. И они ненавидят человека не постижимой генетической ненавистью. Барьер оцепенел в вагоне. Он испытал приступ непонятного страха, который приводил его в дрожь и вызывал слёзы. Тело его билось в конвульсиях, но ни один звук не вырвался наружу, а глаза искрились огнём. Он снова попытался обратиться в бегство. но не мог, а где-то далеко в другом мире я ещё кричал Хабард. Тени приблизились. Обрывочная мысль, спотыкаясь, пробиралась в пустоту его сознания. Они работают вместе, проклятые, и все они ненавидят человека. Потом его охватил жуткий страх. Он сознавал присутствие чего-то чужого, ползущего сквозь него. И это была смерть. Туман отступил. Ужас перестал рвать барьеры на куски, и его владела прохладная тьма непостижимым образом успокаивая его расшалившиеся нервы. Это, похоже, было одно шок от ледяной волны, и внезапно он снова обрёл способность видеть и думать, даже сквозь туманную дымку, которая заслонила зрение и сознание. Тени прыгнули и закружились вокруг него, и там, куда они прыгали, отступал туман, который больше не был туманом. Угрюмо и неохотно, но все же он начал сворачиваться спиралью. А то, что Барриер считал тенью, проникшей внутрь него, заставило его повернуть и снова пойти к развалинам. На этот раз и не так стремительно, потому что он был ранен. Тень каким-то образом отдавала Барриеру свою силу. Другие тени шли арьергардом. увертываясь и отмахиваясь от тумана, натыкаясь на его щупальца, которые так и тянулись, чтобы обвиться вокруг людей, стоявших с раскрытыми ртами возле высокого пригорка. Облако, мерцавшее то тут, то там, поглотилось собственной тенью и исчезло. Лицо Барриера, затемненное легкой дымкой, стало радостным. Он уселся у ног Хаббарда, и тень покинула его и И все в мире стали тем же, чем были прежде, людьми, тенями, всё ещё светящимися углями и мерцающими по одаль туманам. Хаберт произнёс вслух несколько бессмысленных ругательств, чтобы скрыть смущение. Вы что, с ума сошли, барьер? Вообразили, что сможете их от нас отвлечь? Эйкен сказал. Он хотел уйти, чтобы передать кораблю сигнал бедствия. Может быть, тогда бы нас спасли. Он склонился над барьером. Барьер. Слушайте, барьер. Барьер не обращал на них внимания. Он наблюдал за тенями, которые скакали между туманом и людьми. Несколько теней, как уже было раньше, метались от людей к догоравшим кострам и обратно. Они хотят, чтобы мы подкинули ещё хворосту, неторопливо сказал он. Костры помогают им отгонять туман. Барьер резко повернулся к остальным. Они спасли меня. Вы видели? Кинулись за мной. Несколько даже погибло, а одна меня защитила. Он слегка содрогнулся. Мы ошиблись. В лесу они пытались нам помочь. Они следили за нами, как Слово застряло у него на кончике языка, и он осознавал его, вспоминая детство и маленького пятнистого терьера. который любил его и как-то сживал его ботинки. А однажды я загородил своим телом от ужасного шипящего существа. Это была всего-навсего змея, но каков поступок. "Сдаётся мне", сказал барьер. "Эти тени были вроде собак и защищали людей, которые тут жили. Они иные, чем наши собаки, но их тоже обучили выслеживать и отгонять врагов от людей. Несомненно, Шмидт и Мориссо убил туман. Мы рассредоточились, и тени не смогли спасти всех. Люди уставились на тени. Трудно сразу менять прежние представления, но и отрицать очевидное было невозможно. Лица их, избавившись от прежнего страха, чуть смягчились. Потом Хаберт спросил: "А что вы скажете об этом?" и показал на кости. Барьер покачал головой. их могло погубить всё что угодно но только не тени в его голосе прозвучала странная нездешняя нотка он о чём-то сосредоточенно думал расчленяя предмет своих мыслей и пристально изучая отдельные части а затем снова собрал их вместе в другом порядке наконец он слегка улыбнулся и пошёл навстречу теням протянул к ним руки заговорил И они сгруппировались вокруг него, и грива подпрыгивая. Ну и тосковали они должно быть от одиночества всё это время, охраняя кости своих хозяев, догадался он. Тут заговорил Эйкен. Вон там внизу, в той галерее, она нечуть не пострадала, потому что выстланы из твёрдого камня. На стене вырезаны какие-то знаки. Я ещё не разглядел их как следует. но похоже, что все жители города когда-то собрались здесь, чтобы умереть всем вместе. Вполне возможно, они оставили сведения об этом где-то в других местах». «Давайте посмотрим», — предложил Хаббард. Они спустились к входному проему, обнаруженному Эйкином. Все, кроме Барьера, который все еще играл с тенями собаками и улыбался. Когда все вернулись, он проявил весьма слабый интерес к сообщению. «Но...» Но Экин и Хаберт сияли от радости. Эти знаки, пиктограммы, сообщил Экин. Такие простые и ясные, что любой человек их прочтёт. Эти люди, наверное, надеялись, что кто-то рано или поздно сюда явится. Во всяком случае, они рассказывают, что с ними произошло, вернее, что должно было произойти. Планета уже вошла в край облака, оно несло смерть всем, кто дышит лёгкими. Вот почему все животные тоже погибли. Выжили только существа, лишённые лёгких. Кроме того, барьер, да, они сообщают об этих собаках. Очень чётко их нарисовали. Заработай, чтобы все инопланетяне поняли. Барьер кивнул. Он посмотрел на тёмные пятна, копошащиеся у его ног. Всё это время они ждали. Что ж, могут подождать ещё немного. Затем он выпрямился, Продолжая улыбаться странной кривой усмешкой, "Кажется, я высказался слишком рано", сказал он. "Может быть, у нас хватит достоинств, и этот или ещё какой-нибудь маленький мирок даст нам ещё один шанс. Во всяком случае, приятно осознавать, что есть хоть одно такое место, где живут друзья". Подбросил хворост в костёр, и тени заплясали. Барьер наблюдал за ними. При этом он выглядел несколько моложе, как человек, в котором снова проснулась надежда. Ли брекет Тени. Рассказ читал Олег Болдаков.